Часть первая. «Любовники за гранью». Эпиграф. «Я тебе стараюсь как могу потакать, и ты мне по возможности потакай, а то отнимут у нас наш ад и подсунут их рай». Борис Качейшвили. Глава первая. До ближайшего конца света оставалось меньше полугода, но никто специально не готовился и особо не спешил. Рядовому горожанину, приученному к концам света с молодых ногтей, все равно по утрам нужно было вставать на работу и как-то жить своей сугубой жизнью каждый день. Лето в городе незаметно по-сиротски прокралось вдоль стеночки под сизым складным зонтом. Зато осенью случились громкие события, о которых нельзя не упомянуть. Во-первых, стремительно ушел из жизни великий и прекрасный вице-мэр Грезин, который еще вчера отвечал за всю городскую торговлю, религию и культуру. Смерть не была вовремя санкционирована. Грезин умер у себя дома за ужином, подавившись вареной свеклой. Уже ночью пресса высшей инстанции сообщала, жестокая скоропостижная болезнь вырвала из наших рядов. Однако независимый журналист Крюгер кстати, дважды судимый за клевету, сумел настигнуть безутешную вдову на выходе из салона траурной косметологии. Он предъявил ей неопознанное удостоверение красного цвета, и госпожа Грязина, позеленев от страха, вскричала, что свеклу варила не она, а дрянь такая домработница. Вот пусть теперь сама и идет под суд. Но в итоге под суд пошел безработный Камикадзе Крюгер за то, что огласил на весь русский интернет стыдную свекольную версию и таким образом подпал под новейшую статью за оскорбление чувств электората. Санкционированная похоронная трасса пролегала по Ленинскому проспекту, в связи с чем отрезок между улицей Юрия Гагарина и площадью Вставания с колен» полностью перекрыли, а прилегающие тротуары... На трое суток зачистили от пешеходов и вымыли с хлоркой. В ходе зачистки была разогнана стайка немолодых женщин, которые пикетировали вход в овощной магазин, требуя максимального наказания для Крюгера, вплоть до пожизненной фрустрации. Почти никто не знал, что это такое, но точно знали, что справедливо. Не слишком удрученные разгоном, женщины купили в газетном киоске свежий номер христианского оракула и ушли поглубже от проспекта в зеленый муниципальный дворик. Сидели там на скамейке возле железных качелей и засчитывали вслух гороскопы, скинув шлепанцы и баретки с круглых босых ног. Жители домов на Ленинском проспекте, чьи окна выходили на проезжую часть, переживали кончину вице-мэра с особой остротой. Дело в том, что на похороны мог явиться представитель высшей инстанции, и поэтому, конечно, все окна и фасады опасно расположенных зданий решено было срочно заслонить глухим траурным декором в виде щитов. Жильцов оповестили об их добровольном, категорическом отказе выходить на балконы, раскрывать окна и покидать квартиры. К сожалению, саму церемонию, говорят, грандиозную, увидели только те, кто еще включал телевизоры, невзирая на растущий духовный налог. По слухам, особенно эффектно выглядела колонна православных байкеров, замыкавшая блестящий кортеж.